Глава третья Вряд ли я когда-нибудь забуду, как прибыла в тот июньский день в Клойстерс. Позади нас осталась суета музейной мели, той части Пятой авеню, где были расположены музеи Фрик, Метрополитен и Гугенхайм. Она была забита экскурсионными группами и ожидающими такси, детьми из лагерей отдыха и ранними посетителями, которые восхищенно рассматривали мраморные фасады. Впереди нас зеленели деревья и лужайки парка Форт Трайон на северной окраине города. Когда музей только-только появился в поле зрения, Я наклонилась в сторону противоположного окна машины, едва не падая на колени Рэйчел, чтобы получше рассмотреть его. Мне и в голову не приходило изображать безразличие. Мы как будто выехали за пределы города, свернув на необозначенный съезд и оказавшись под колышущейся сенью резных кленовых листьев. Дорога к Лойстерсу, извиваясь, вела вверх по пологому холму. и нашим взором в просветах между стволами деревьев открылась серая каменная стена, заросшая мхом и плющом. Над кронами возвышалась квадратная колокольня с узкими романскими окнами. Я никогда не была в Европе, но представляла, что тамошние древние здания выглядят примерно так — мрачные, каменные, в готическом стиле, созданные, дабы напоминать, как недолговечно-человеческое тело и как прочен камень. Я знала, что Клойстерс, как и многие другие учреждения, был создан Джоном Ди Рокфеллером-младшим. Сын нефтяного магната превратил 66 акров никому не нужной земли и небольшую коллекцию средневекового искусства в полную копию средневекового монастыря. Остатки полуразрушенных аббатств и приорств XII века были привезены сюда в 1930-е годы из Европы и восстановлены под присмотром архитектора Чарльза Коллинса. Здания, оставленные на произвол судьбы, непогоды и войн, были собраны заново из отдельных камней и получили новую жизнь в новом свете. были восстановлены целые часовни XII века, мраморные колоннады отполированы до первоначального блеска. Я последовала за Патриком и Рейчел по вымощенной брусчаткой дорожке, которая огибала заднюю часть музея и проходила под естественным сводом из кустов астролиста, чьи колючие листья и темно-красные ягоды цеплялись за мои волосы. Как в настоящей обители, здесь царила тишина. Если не считать звука наших шагов, мы шли, пока не оказались на вершине крепостной стены, где путь нам преградила большая каменная арка, обрамлявшая черные металлические ворота. Я наполовину ожидала, что нас встретит стражник XIII века, облаченный в доспехи. «Не волнуйтесь», — сказал Патрик. «Ворота нужны, чтобы не пускать посторонних, а не запирать вас внутри». На грубо отёсанных каменных блоках, составлявших фасад здания, я могла различить зарубки от бронзового лезвия топора. Патрик достал ключ-карту и провёл ею по тонкому серому пластику, который настолько сливался с древней каменной кладкой, что я его не заметила. В каменной стене притаилась спрятанная маленькая полукруглая дверь, которую Рэйчел придержала открытой. Нам пришлось пригнуться, чтобы войти. «В обычное время вы будете входить через переднюю дверь, но так как сейчас интереснее», — пояснил Патрик, остановившись у меня за спиной. «Чем дольше вы здесь пробудете, тем больше обнаружите скрытых проходов и укромных уголков». По другую сторону двери открывался внутренний дворик, изобиловавший розовыми и белыми цветами, нежными кистями серебристого шалфея. Это был один из зелёных уголков музея, обрамлённый галереями-клуатрами, в честь которых он и был назван. Название «Клойстерс» происходит от слова «клойстер» — «крытая галерея», которая по-французски читается как «клуатр». Также с английского «клойстер» переводится как «монастырь», а «клойстерс» — как «затворники-отшельники». Здесь царила тишина, которую, казалось, уважали даже насекомые. Единственным звуком было тихое жужжание и случайное постукивание наших подошв по известняковому полу. Мне хотелось остановиться и рассмотреть растения, переливающиеся через бортики, горшков и клумб, протянуть руку и коснуться каменных стен, опоясывающих пространство, ощутить пальцами реальность этого мира, который выглядел как сон. Мне хотелось закрыть глаза и вдыхать смесь ароматов лаванды и тимьяна, пока она не вытеснит запах кабинета Мишель де Форте. Но Рэйчел и Патрик уже шли дальше. «Обычно, — сказала Рэйчел, — любой квадратный средневековый сад, окружённый крытыми проходами, как этот, назывался Клуатром. Этот клуатор Кукса, названный в честь Бенедиктинского монастыря Сен-Мишель-де-Кукса в Пиренеях. Первоначальная планировка сада была создана в 878 году от Рождества Христова, и когда были построены Клуатры и строители в Нью-Йорке, Сохранили первоначальную ориентацию на север. У нас есть еще три подобных сада. Галерею обрамляли мраморные колонны, увенчанные разными капителями, на которых были изображены орлы, расправляющие крылья, львы, присевшие на корточки, и даже русалка, держащая свой хвост. В сводчатых арках между колоннами, за каменным парапетом, Стояли горшки с перистыми деревцами. И несмотря на то, что я видела множество фотографий средневековых соборов, я не была готова к ошеломляющим масштабам Клойстерса, к искусной резьбе, к тому, сколько из военных и нарисованных глаз смотрели на меня, к тому, как камень сохраняет прохладу в саду. Это был целый удивительный мир. который неизменно преподносил сюрпризы, независимо от того, сколько времени ты был с ним знаком. Я последовала за Рейчел и Патриком через двери в конце Клуатра в сам музей. Это помещение представляло собой потрясающий мир Средневековья в миниатюре. Потолок пересекали деревянные балки XIII века. В стены были вделаны массивные витражи. Ящики, полные золотых изделий, сверкали драгоценными камнями, кроваво-красными рубинами и сапфирами, тёмными, как море в безлумную ночь. Моё внимание привлекла эмалевая миниатюра. Её цвета были яркими, несмотря на возраст. Я изучала её сквозь витрину, касаясь пальцами края стекла. Я всегда полагала, что эти предметы — Такие маленькие по размерам могут сделать меня больше в сравнении с ними. «Пойдём», — сказала Рэйчел, остановившись, чтобы подождать меня наверху лестничного пролёта. Патрик уже скрылся из виду. Невозможно было удержаться от потрясения при виде шкатулки с драгоценностями, которую представлял собой Клойстерс. Он не был похож на музей «Метрополитен», где всегда можно было остановить взгляд на чём-то постороннем. Здесь всё вокруг было работой. Я была рада, когда лестница привела меня в вестибюль, к главному входу, где посетители получали карты и аудиогиды, указывающие, в каких галереях находятся наиболее известные работы. Вход в Клойстерс, как и в Метрополитен, был бесплатным для жителей Нью-Йорка. произнёс Патрик, подойдя к женщине, чёрные волосы которые были тронуты сединой у висков. «Это Энн. Она приглашена к нам поработать на лето». «Вы должны знать», — отозвалась Мойра, выходя из-за информационной стойки, что Лео снова курил в садовом домике. Я почувствовала запах дыма. «И если я учуяла это, то и посетители наверняка тоже». Это произошло на территории музея, где курение запрещено. И это уже четвёртый раз за месяц». Патрик отмахнулся от проблем Мойры с ловкостью человека, привыкшего поддерживать мир в стенах учреждения. «Энн, познакомься с Мойрой, нашим администратором». «И координатором программы для преподавателей», добавила она, едва взглянув на меня, прежде чем снова перенести внимание на Патрика. «Она одна из наших лучших сотрудниц», — дополнил Патрик. «Я тут подумала», — сказала Мойра, положив руку на рукав Патрика, «что мы могли бы установить датчики дыма в зоне обслуживания сада. Это, возможно...» «Она всегда такая», — шепнула Рейчел, наклонившись к моему уху. «Если ты опоздаешь, знаешь что она запомнит, насколько именно минут ты опоздала. Было приятно чувствовать себя в заговоре с кем-то, пусть даже на мгновение. Ощущать её горячее дыхание на моей шее. Слышать слова, произнесённые этим жарким шёпотом. мой рассказал Патрик, — «мы направляемся в кабинет службы охраны. Я просто хотел представить вам, Энн. Как вы думаете, могли бы мы...» «Поговорить об этом позже?» Патрик кивнул в знак согласия. «Я попрошу кого-нибудь побеседовать с Лео. Проследите, чтобы с ним обязательно побеседовали». Мы продолжили путь к офису службы безопасности, расположенному за унылой металлической дверью. И там Патрик, наконец, покинул нас. Но прежде он одарил меня грустной улыбкой и подмигнул. На мгновение мне показалось, будто я заметила, как его рука легла на спину Рэйчел. Но это произошло так мимолетно, столь же мимолетным было это утро, наше прибытие сюда, наш поход по галереям, что я не могла быть уверена. Не успела я улыбнуться, как меня уже сфотографировали, выдали ключ-карту, и Рэйчел направилась дальше, по коридору, в глубь служебных помещений. «Ты идёшь?» Спросила она через плечо, пока я все еще пыталась прицепить ключ-карту к юбке. Я пошла вслед за ней, стараясь не сорваться на бег. Служебные помещения Клойстерса представляли собой лабиринт каменных проходов и узких сводчатых дверей, тускло освещенные настенными бра, которые были расположены слишком далеко друг от друга, оставляя затененные участки. рэйчел провела меня в отдел образования, где окна в свинцовом переплёте, выходящие на гудзон, были распахнуты настежь. Затем она показала мне кухню для персонала, которая оказалась на удивление современной и полной бытовой техники из нержавеющей стали в европейском стиле. Далее была комната консервации, где команда препараторов в халатах и белых перчатках была поглощена медленным процессом соскабливания многовекового лака с картины, золотая резная рама которой была снята и отложена в сторону. Препараторы — подвид реставраторов, подготавливающих предметы для основного этапа реставрации. Затем последовала комната, полная флуоресцентных ламп и ящиков для хранения. Запасники, назвала их Рэйчел. где лежали тысячи небольших произведений искусства, словно научные образцы. Я фиксировала всё, что могла. Лица, количество дверей между кухней и отделом образования, где я в последний раз видела туалет. И, наконец, после того, как мы повернули обратно к вестибюлю, Рэйчел привела меня в дополнительную комнату, полную плотно сомкнутых стеллажей, поворотные механизмы которых только и ждали, пока кто-нибудь приведёт их в действие. «Хранилища примыкают к библиотеке. Туда ведёт дальняя дверь», — объяснила Рэйчел. «На библиотека, где мы работаем, размещена отдельно от служебных помещений. Мы прошли через хранилище, резиновые подошвы моих туфель скрипели по мозаичному полу. Рэйчел навалилась на тяжёлую деревянную дверь, которая вела в библиотеку. длинное помещение с низкими сводами ребра которых пересекались над огромными дубовыми столами и стульями обитыми зеленой кожей с большими латунными пуговицами так могла бы выглядеть библиотека в каком нибудь роскошном загородном доме с витражными окнами и стенами вдоль которых тянулись заставленные книгами полки название некоторых книг были написаны от руки на тканевых корешках. «Кабинет Патрика. Это вон та дверь в конце». Рэйчел жестом указала на деревянную дверь, украшенную изогнутой железной конструкцией с изображением двух оленей, сцепившихся рогами в схватке. «Но мы с тобой будем работать здесь, в самой библиотеке». В Клойстерсе недостаточно офисных помещений, чтобы разместить нас где-нибудь ещё». Окидывая взглядом библиотеку, я представить себе не могла, как можно захотеть работать в четырёх белых стенах обычного офиса, когда есть такая возможность. Годами я разглядывала на фотографиях и рисунках не только картины, но и архивы, тускло освещенные комнаты, Полные книг и бумаг, материальной истории, которую я отчаянно хотела подержать в руках, увидеть собственными глазами. И вот библиотека Клойстерса предстала передо мной воочию. Правда, здесь не было редких рукописей, хотя их было много в галереях, и еще больше хранилось в запасниках. Но это было помещение, полное первых изданий и редких наименований, которая чтила мёртвых так же истово, как и я, и здесь я чувствовала себя как дома. Я ощущала, как Рэйчел наблюдает за тем, как я всё это воспринимаю. Невозможно было изобразить безразличие, которое она демонстрировала на протяжении всей экскурсии, как будто всё это — хранилище с ребристыми сводами и кожаная отделка — было обычным делом. «Де рейжер!» «Нормально, в порядке вещей». Я выдвинула стул и поставила на него свой рюкзак. «Разве ты не хочешь посмотреть коллекцию?» — спросила Рэйчел. «Это...» — она взмахом руки обвела библиотеку. «Всего лишь рабочий кабинет». Рэйчел не стала ждать, пока я скажу «да». Возможно, ответ уже был написан на моём лице. А открыла главные двери библиотеки, и меня мгновенно ослепил солнечный свет. «Это Клуатр-3», — объяснила она. «В центре сада стояло каменное распятие, а вокруг него росло множество полевых цветов, некоторые из которых были такими маленькими и неприхотливыми, что пробивались даже в щели между кирпичами дорожек, опоясывающих сад». «Этот газон был посажен так, чтобы он напоминал ковер из цветов, какие можно увидеть на гобеленах с единорогами. Примерно 15 века», — поведала Рэйчел. «А в дальнем конце есть кафе. Через несколько часов оно откроется на обед. Там отличные кофе и салаты». «А нам полагается скидка», — спросила я, тут же пожалев об этом. Рэйчел посмотрела на меня. в то время как мы направились к другой двери. Конечно, я позволила себе сделать выдох, осознав, что с момента прибытия в Клойстерс я боялась дышать, опасаясь, что если я займу слишком много места, меня передумают брать сюда. «Патрик рассказал мне, как обошлась с тобой, Мишель», сказала Рэйчел, понизив голос, когда мы вошли в комнату, высокие потолки которые создавали впечатление средневековой часовни в миниатюре. Витражи из красного стекла отбрасывали розовые блики на пол песочного цвета. «Я не могу поверить, что она могла так поступить, заставить себя проделать весь путь из самого... откуда?» «Из Портленда?» «Из Вашингтона», — ответила я, надеясь, что не покраснела от смущения. вызванного тем, что я поправила её. Какие-то отличительные черты Рейчел заставляли меня отчаянно жаждать её одобрения. Если бы я могла в тот момент сделать так, чтобы я прибыла из Портленда, я бы сделала это. Возможно, дело было в том, как она себя вела, неудержимо продвигаясь вперёд. Даже когда один из реставраторов сказал нам, что мы не можем войти, Рэйчел просто пожала плечами, держа дверь открытой, чтобы я могла разглядеть всё — бутылки скипидара и льняного масла, объёмом в галлон. Когда я училась в Спенсе, у меня был друг из Рид-колледжа — Саша Захаров. Спенс — частная школа для девочек в Нью-Йорке. «Я не знаю никого из Рида. Это довольно далеко от Уитман-колледжа», — ответила я. «А, понятно». Рэйчел, похоже, ничуть не смутилась из-за своей ошибки. И я задумалась, каково это — быть настолько уверенной в своей позиции, что не имеет значения, слушаешь ли ты поправки своего коллеги. Мы остановились перед двумя каменными гробами, замурованными в стенные ниши. «Я хочу, чтобы ты знала», — сказала я, возможно, чересчур взволнованно. Несмотря на то, что я приехала работать в отдел Возрождения, у меня большой опыт изучения Средневековья, и если я чего-то не знаю, то могу выделить время, чтобы научиться. Я сама не понимала, почему мне так отчаянно захотелось все это высказать. Рейчел не спрашивала, что я изучаю, и не выражала никаких сомнений в моих способностях. Она лишь отмахнулась от моих опасений. Я уверена, что у тебя всё получится. Я ничего не ответила. Надеюсь, что она продолжит. Патрик никого не берёт просто так. Рэйчел внимательно посмотрела на меня, впервые оценивая увиденное, оценивая мои туфли, мою одежду, мои веснушки. Он наверняка знал, что ты сработаешься с нами. Мы стояли перед захоронениями, пока посетители толпились вокруг, изучая настенные надписи. «Ты впервые в Нью-Йорке?» — спросила Рэйчел, встретившись взглядом со мной. «Да». «Хотя в тот момент мне хотелось, чтобы это было не так». «Правда?» — переспросила она, скрестив руки на груди. «И какие у тебя первые впечатления?» «Мне кажется, я видела слишком мало, чтобы составить мнение». Я здесь всего три дня. Первый день я провела, распаковывая чемодан и отмывая липкую грязь со всей посуды и сковородок в моей квартире. На следующий день научилась ездить на метро, которым мне теперь не придётся пользоваться. Уже не нужно ездить подземкой из центра города до станции 81-я улица и идти пешком через центральный парк. Несмотря на то, что Манхэттен был известен своими величественными небоскрёбами из бетона и стекла, большую часть своего времени я проводила в тенистых парках. «Но у тебя, наверное, были свои представления о Нью-Йорке до того, как ты приехала сюда». «Ну да». Опасения моей матери беззвучно крутились у меня в голове. Огромность города, его близкость, моя неспособность справиться с ним. И оправдывает ли он их? Честно говоря, всё совершенно не так, как я думала. Таков уж этот город. Он одновременно и то, чем ты его представляешь, и совсем не то, чего ожидаешь. Он может подарить тебе весь мир или отнять его в одно мгновение. Рэйчел улыбнулась мне. посмотрела на мои туфли, которые скрипели по полу с момента нашего приезда, и направилась в соседнюю комнату, пригласив меня следовать за собой. «А что ты думаешь о Нью-Йорке?» — спросила я, следуя за ней и пытаясь поддержать разговор. «Я выросла здесь». «О, я не знала». «Ничего страшного. Помнишь, я упоминала Спенс?» «Я думала, ты сложила два и два». «Я не знаю, что такое Спенс». «Это, наверное, к лучшему», — сказала Рэйчел со смехом. «У всех нас сложные отношения с родными городами». Мы вошли в комнату со стеклянной витриной, полной эмалевых миниатюр. Блестящее изображение ионы, проглоченного китом, Евы, кусающей яблоко, такого красного цвета, что оно буквально сверкало. Этим маленьким шедевром... Было больше восьмисот лет. Рэйчел помахала рукой охраннику, который направлялся к своему следующему посту. «Когда у Матео начинается летний лагерь, Луиз?» — окликнула она его. Он остановился рядом со своим постом. «На следующей неделе. Мне кажется, он буквально сводит свою мать с ума. Ещё раз спасибо, что присмотрела за ним в прошлую субботу». Рэйчел отмахнулась от него. Мы просто гуляли по парку, провели много времени, катаясь на лодках. Я попыталась представить Рэйчел в роли няни, но не смогла. «Он любит лодки», — заметил Луис. «Я тоже», — сказала Рэйчел. «Да, кстати, Луис, это Энн. Она пробудет здесь до конца лета». Луис — глава охраны музея. Луис подошёл к нам и протянул руку. «Сегодня я просто обхожу галереи». Я пожала его руку и поздоровалась. «Нам ещё нужно кое-куда заскочить», — заявила Рэйчел, обхватив моё запястье и уводя меня прочь от Луиса. Как только мы вышли из комнаты, она прошептала мне на ухо. «Сын Луиса оказался таким гадёнышем!» Я согласилась на это только потому, что Луис прикрывает меня перед Мойрой, когда я опаздываю на работу». Или когда моё курение случайно включает пожарную сигнализацию? Мы прошли ещё один ряд галерей, уже заполненных посетителями, которые вдыхали прохладу тёмных помещений, где изображения чудовищ смешивались с отрубленными пальцами святых. Меня притягивали эти предметы, их странность. Я остановилась перед реликварием святого Себастьяна, Извоянием его торса, выкрашенным в кремовые и красные цвета, с боками пронзенными стрелами. В маленьком стеклянном ящичке в центре статуи лежала его запястная кость, или чья-то запястная кость. Рейчел остановилась из стеклянной витрины с разрисованными картами Таро. На одной был изображен скелет верхом на лошади. украшенной золотыми цепями. Смерть. На другой был изображён пухлый крылатый ребёнок, ангелочек, несущий над головой солнце, золотые лучи которого рассекали карту. Колода была неполной, но на настенной этикетке рядом с ней было указано, что эти карты относятся к концу 15 века. И хотя они были мне неизвестны, их образы были знакомы. Набор символов которые преследовали меня на периферии моих исследований в течение многих лет. Мне всегда было интересно, но у меня никогда не хватало времени или ресурсов для их изучения. «Я уже много лет курсирую между Клойстерсом, библиотекой Моргана и Бейнеке», — поведала Рэйчел, изучая историю Таро. «Так что я, как и ты, не совсем медиевист». В конце концов, история Таро начинается только в эпоху Возрождения. Она не удосужилась взглянуть на меня, прежде чем продолжить. Клойстерс старается придать большую значимость таким произведениям искусства, как это. Там, в Метрополитен-музее, одни знаменитые картины и громкие имена. Но работать в безвестности и создавать нечто столь изысканное она на мгновение прикрыла глаза. Это настоящее искусство. Мне показалось романтичным то, как она говорила о картах. Словно прямоугольники раскрашенного пергамента просто дремлют и ждут, пока мы их разбудим. Когда Рэйчел открыла глаза, я быстро отвернулась, надеясь, что она не заметит моего пристального взгляда. — Вот с чем Патрику нужна помощь, — сказала Рэйчел, взглянув на карты Таро. Мы готовим выставку о гаданиях, о методах и произведениях искусства, которые использовались для предсказания будущего. Я посмотрела на королеву жезлов. Она сидела на троне, одетая в тёмно-синее платье, лифт которого был усеян золотыми звёздами. А в руке королева держала жезл с набалдашником. Я рискнула предположить. Это был период, когда все были увлечены идеей судьбы. Да, именно так. Предначертана ли твоя судьба? Предопределена ли она? Или ты можешь изменить её ход? И есть ли у тебя свобода воли, чтобы сделать это? Верно. Древние римляне так боялись власти судьбы, что поклонялись богине Фортуне. Фортуна — судьба, удача. была центром гражданской, частной и религиозной жизни. Плиний говорил, «Фортуна — единственная из богов, кому взывают все». Возрождение тоже так и не смогло освободиться от этой навязчивой идеи. «Потому что, — сказала я, — в период постоянных конфликтов знание будущего или вера в то, что ты можешь его знать, было безумно сильным». «Эта вера тоже может быть бременем», — сказала Рэйчел так тихо, что я едва расслышала её слова. Затем она отошла от стеклянной витрины и посмотрела на меня через плечо. «Ты идёшь?»